Глава 27. Наступил конец недели. Утро началось с... письма. Письмо было адресовано Ирен, и отправителем была... Елизавета Туманова. «Дорогая Ирен, много наслышано о вас и знаю, что вы имеете непосредственное отношение ко всему интересному, что происходит в Никольском уезде». «Вас мне рекомендовал граф Андрей Забелла», а он просто так ни о ком хорошо не говорит. Я решила, что не двум самостоятельным женщинам использовать мужчину как почтового голубя и написала сразу вам. «Надеюсь, что вы не являетесь приверженкой древнего этикета, который не позволял начинать общение, пока тебя не представят лично». Мне интересно все, что вы делаете. Я знаю, что у нас здесь в столице есть некоторое непонимание, но я готова вам помочь. Напишите, если захотите продолжить переписку. Лиза Т. Ирина прочитала письмо и поняла, что ей предлагают дружбу. И женщина, которая это сделала, весьма умна, но не так, как она Строганова. которая прекрасная девочка, умненькая, образованная, начитанная. Эта женщина зрелая, за спиной которой не одна битва, и она может стать как достойным соратником, так и страшным соперником. Но Ирине захотелось, чтобы она стала ей другом. Она скучала по своим подругам, оставшимся в прошлой жизни. Ирина ни секунды не колебалась, сразу же написала ответное письмо. К письму в большой короб приложила образцы кримов из разных линеек, мыло разных цветов и ароматов, и в подарок Елизавете шкатулку, отделанную черненым серебром и набор кубков с видами столицы. Отдельно положила набор кримов для осветления кожи, написала подробную инструкцию, как и в какое время дня пользоваться, какая важна регулярность. Еще до завтрака слуга отправился на почтовую заставу с пометкой от Забелла «Срочно во дворец!». Когда Ирина подошла к графу с просьбой помочь в отправке посылки, тот сразу понял, что его исключили из переписки. Даже сделал вид, что обиделся, но помог. А после завтрака поехали в Никольский. Сегодня должны были завершиться испытания дустового мыла. Решили начать с больницы. Время терять не стали, сразу пошли к Путееву. Николай Ворсович был на обходе, поэтому пришлось его немного подождать. Ворс или Ворса. Древнегерманское мужское имя, которое происходит от славянского имени Ворша или Воржа. Оно имеет значение «вождь» или «воин». В древней германской культуре это имя связано с силой, храбростью и боевыми способностями. Ирина снова взяла с собой сына, и ей не хотелось таскать Сашу по больнице. Пока попили чай, принесенный заботливой санитаркой, пришел Путеев. «А, Ирена Леонидовна, здравствуйте!» Увидел Сашу и поздоровался с ним тоже. «Здравствуйте, молодой человек, как вас звать?» Саша вытянулся и сказал, «Александр Виленский, к вашим услугам!» Ирина снова с неприязнью подумала про старую баронессу. «Надо же так ребенка вымуштровать!» И без того длинное лицо Путеева вытянулось, но он сдержался, только отметил. «Значит, маме помогаете?» Саша оглянулся на Ирен и кивнул. «Да, Николай Ворсович». «Вот показываю сыну, чем мы здесь занимаемся!» Ирина подчеркнула слово «сын». Путей все понял и перешел к делу. Оказалось, что он уже подготовил отчет и даже отправил его в военно-медицинскую канцелярию. «Ваше мыло — это чудо! Мы использовали все образцы, и люди мылись, и стирку делали. Плотяную вошь выводит очень быстро». Уникальные свойства. Аллергическая реакция была одна, но после остановки применения быстро прошла, и я рекомендовал его к широкому применению. «Погодите, Николай Ворсович, а как же испытания в гарнизоне?» Ирине почему-то стало обидно, что Путеев поспешил и не учел дополнительную группу испытуемых. Путеев снисходительно улыбнулся. «Что же вы, Ирена Леонидовна, так плохо обо мне подумали?» Ещё накануне все материалы забрал у гарнизонных медикусов и все включил в отчет. Ирине даже стало стыдно. «Спасибо вам, Николай Ворсович, это я от переживаний». Путеев передал Ирине копию отчета и сказал. «Готовьтесь». «Скорее всего, вам срочно надо будет расширять производство. Это ведь не просто мыло!» Путеев запнулся, подбирая слово. Ирина удивленно посмотрела на Путеева и продолжил. «Это наше преимущество. С этим мылом мы победим врага, которого никто победить не может». Забелла, который присутствовал при всем разговоре, сказал. «Надо к наместнику. Пусть ищет помещение». До наместника решили прогуляться. Путь был через площадь. А центр Никольского Ирине нравился. Ухоженный, чистый, красивые невысокие особняки. Навстречу через площадь шло несколько человек-солдат. Ирина с Сашей шла за ручку. Вдруг раздались крики. «Смотрите, мыльная барыня!» Окружавшая Ирину охрана встрепенулась, но Ирина поняла, что кричат солдаты и радостно машут ей руками. Она приказала охране их пропустить. Те подошли, и как давишние крестьяне, начали кланяться. А самый мелкий из них, но, ну, видимо, самый шустрый, сказал. «Барыня, ты уж не серчай!» Но очень хотели сказать, что благодарны. От мыла твоего вша бежит. Это ж какое облегчение нам, особенно если в походе. Потом снял фуражку, снова поклонился и добавил. Мыло-то ваше Лопатинкой прозвали. По фамилии значится. Забелла, стоящий рядом, чуть не подавился от сдерживаемого смеха. А когда солдаты отошли, то не удержался и немного извительно сказал. «Увековечили вы фамилию Ирин Леонидовна?» Ирина не обиделась на Забелла. Наоборот, ей стало весело, и она подумала. «Действительно увековечила. Мыло от шей Лопатинка? Интересно, отец обрадуется или расстроится?» К наместнику снова попали к обеду. Просковья Валуевна даже пошутила, обращаясь к графу. Что это вам тут медом намазано? На что Изабелла ответил, прижав руки к груди: Ну, медом не медом, а у вас все слаще. Госпожа Гайка тут же назвала его охальником и покраснела от удовольствия. Пока ожидали обед,. Саша пошел с Просковьей Валуевной посмотреть на лошадок, а Ирина Забелла в кабинет к наместнику. Ирина показала наместнику копию отчета Путеева. Пока Мирослав Мирославович читал, Забела сказала. Отчет уже отправлен в военно-медицинскую канцелярию, а учитывая положение в армии, скорее всего подтвердят большой заказ. Нужно помещение и оборудование. Гайка смотрел на Забелла, потом снова уткнулся в отчет. Потом посмотрел на Ирен. «Если вы хотите, чтобы я вышла, я выйду». Ирина верно поняла переглядывание наместника, но граф Андрей не дал ей уйти. «Останьтесь, Ирен Леонидовна, мы с вами уже обсуждали этот вопрос, и в этом нет секрета». Затем обратился Гайка и сказал. Дозволение императора будет. Я подтвержу все действия своей печатью. Не могу вам сказать сейчас причины, но верьте мне, скоро все разрешится. И Ирина поняла, чего опасался Гайка. Но посылка уже ехала в столицу к Елизавете Тумановой. Москов Кремль. Дворец императора. Граф Шувалов Александр Иванович спешил по длинным коридорам Кремля с радостной новостью для императора. В руках у него была неизменная черная папка, и сегодня в ней лежало письмо от Якоба Морозова. «Ваше императорское величество!» — начал Шувалов. «Бросьте, Александр Иванович!» «Не тратьте время на реверансы! Садитесь!» Император выглядел невыспавшимся. Ну еще бы! Со всех сторон прижали стоглавую. На границе с Ханиданом то и дело возникают стычки, в которых гибнут люди. В горном княжестве, неспокойно, снова пошли кровавые набеги со стороны Шерванского ханства. Горное княжество. Выдумано. Кавказ. Феодальное государство на Каспии. Выдумано. Примерно располагается на территории северного Азербайджана, если проводить аналогию с нашим миром. — Ну так вот, Ваше Величество, пришли новости от Якоба. Шувалов степенно разложил на столе папку, вытащил письмо и стал зачитывать. «Александр Иванович, как во...» «Ну, здесь неинтересно...» — хмыкнул Шувалов. «А вот дальше самое важное. Переговоры наши совсем было зашли в тупик. В Ханидане свирепствует вошная болезнь — тиф, от коя вымирают целые деревни. Хан закрылся во дворце и никого к себе не пускает». Мне удалось уговорить его пропустить меня, так как я получил от Лопатина из Никольского уезда интересное мыло. Попробовал его на себе и денщике. Эффект поразительный. Воняет, правда, но и вошь уходит. Передал я это мыло Шаху, у него один из сыновей заболел. Так парень выздоровел за три дня. Я не знаю, что там за мыло. Но теперь Шах готов на все за поставки такого чуда. Он готов подписать мирный договор, отвезти войска от границы и выплатить нам контрибуцию за нападение на наше посольство. Те территории, которые они захватили, Шах готов освободить. Я не стал писать лопатину, пишу вам, можем ли организовать поставки и в каком количестве. Император смотрел на Шувалова и понимал, что ни он, ни его люди не могут так виртуозно лгать. Значит, все это правда. И Фетхали-Шах готов за мыло подписать невыгодный для себя мирный договор. «Что за мыло, Александр Иванович?» – спросил император. Шувалов почесал под париком, отчего Александру тоже захотелось почесаться. Вот нельзя про такие вещи в приличном обществе говорить. Хоть и нет во дворце вшей, а как услышишь, сразу голова чесаться начинает. Не знаю. Вдруг признался Шувалов, и Александру стало не до смеха. Если Шувалов чего-то не знал, значит, этого не существовало. Император разозлился. Так узнайте, черт вас подери! «Что там у вас в Никольском уезде, Забелла делает? Наместнику напишите!» Шувалов попытался было оправдаться. «Ваше Величество, все уже сделал, написал. Просто хотел вам раньше сообщить про успехи в переговорах в Ханедане». «Но императорский гнев уже было не остановить». Да какие к чертовой бабушке успехи! Что замыло? Почему ваш Морозов в ханидане уже получил его, а я еще ничего не слышал? Уволю всех! В дверь кабинета постучали, и вошел молоденький офицер. Ваше императорское величество, к вам барон Вилье со срочной информацией. Император развернулся. Зови! А сам язвительно сказал, «Ну вот еще один, с радостными новостями!» Глава военно-медицинской канцелярии действительно вошел с радостным выражением на лице, раскланялся, достал папку. Император язвительно сказал, «Ну что, барон, у вас тоже промыло?» Лицо барона Вилье удивленно вытянулось. Он подозрительно посмотрел на Шувалова и растерянно сказал. «Да? А вы откуда знаете?» Потом глаза его сузились. Он повернулся к Шувалову и, выдохнув резко через нос, спросил. «Вы что, Александр Иванович, уже и ко мне своих шпионов подослали?» Я только час назад получил это письмо. Император не собирался наблюдать, как его приближенные ругаются друг с другом. Докладывайте, Вилье. Из папки барон Вилье достал несколько бумаг, сшитых книжечку. Это отчет доктора Путеева, главы больницы уездного города. Никольский. Усталым голосом закончил завели император и кивнул. Дальше. И глава военно-медицинской канцелярии зачитал вывод и рекомендации Путеева из отчета о мыле, которая может победить вошную болезнь, что и доказывают проведенные испытания. Значит, все-таки мыло есть. Император потер виски, посмотрел долгим взглядом на Шувалова, и вдруг резко вскочив, Уперся руками в стол, наклонился и тяжело сказал. «Так чего же мы сидим? Чего ждем? Быстро в Никольский указ! Срочно произвести, сколько возможно!» Шувалов и Вилье вскочили из-за стола, и ни один из них так и не сказал то, что собирался. В папке у Вилье так и осталось лежать прошение. на присвоение баронского титула доктору Путееву, а в папке у Шувалова представление к награде Якоба Морозова.